Скафлок скакал на своем вороном жеребце к далекому королю эльфов. Конь, хоть и исхудал, бежал хорошей рысью. Скафлок и сам выглядел плохо. Его одежда превратилась в лохмотья. Доспехи пришли в негодность и заржавели. Плащ, разбивающийся за спиной, вытерся и прохудился. В странствиях он исхудал, кожа до кости. Но под кожей играли огромные мышцы. Морщины глубоко залегли на лице, которое, утратив все очарование юности, стало похоже на лицо бога в изгнании. Иногда оно смягчалось до легкой насмешки, но, как правило, на нем лежала маска сурового безразличия. Только спутанные ветром волосы были по-юношески курчавы. Так мог бы выглядеть Локи, направляясь на равнину Вигрит в конце времен. Скафлок скакал по холмам среди возрождающейся природы. Утром прошел дождь земля раскисла, ручьи и пруды блестели в лучах солнца, трава пошла в рост, все вокруг позеленело, на деревьях набухли почки, новая жизнь просыпалась под корой, как предвестник скорого лета. Холода еще давали о себе знать. Вот задул с холмов порывистый ветер и взвил плащ с кафлока. Но все-таки это был ветер весны. Ветер резвых прокас и веселых криков, разгоняющий застоялую за зиму кровь. В высоком голубом небе солнце пробивалось сквозь белые облака, его лучи искрились на сырой траве. Гром прогремел на юго-востоке, затянутом тучами, а после под облаками вспыхнула радуга. С неба донесся крик диких гусей. Это стаи перелетных птиц летели домой дрос прочищал горло в роще первой песенкой и две белки играя носились по дереву точно красные огоньки скоро наступят теплые дни светлые ночи. ночизееет леса цветы заколытся на лугах скафлок почувствовал что что то шевельнулось у него в груди это вновь ожили давно похороненные и забытые чувства о фреда если бы ты была со мной день клонился к закату Скафлок даже не позаботился о том, чтобы стать невидимым. Он скакался все вперед и вперед на своем неутомимом коне. Вот он перевел его на шаг, чтобы тот мог пощипать по дороге траву. Земля дрожала под копытами его скакуна. Они въехали в волшебную страну, коронные земли Альхейма, где возвышались горные твердыни, и если король эльфов был еще жив, он должен был быть в одной из них то и дело попадали следы недавней войны. Сожженные усадьбы, сломанное оружие, обглоданные кости. Но все это, как и вообще вся эта брошенная вещь, принадлежавшая волшебной стране, исчезала на глазах. Все чаще Скафлок встречал теперь свежие следы троллей. Он облизнул пересохшие губы. Темнело. Ночь показалась ему странно теплой и светлой по сравнению с той ночью, которую он недавно покинул. Он скакал вперед, подремывая в седле, но оставаясь все время на стороже. Задолго до того, как вражьи всадники пересекли его путь, он услышал их и надел шлем. В свете звезд перед ним предстало шесть могучих фигур. Внешность Кафлока озадачила их. Смертный в одежде и кольчуге то ли эльфов, то ли сида и верхом на коне, который был сродни их собственным, но еще крупнее и кряжестей. Они заступили ему дорогу, и один из воинов закричал. «Именем элреда короля троллей, стой!» Скафлок пришпорил коня и выхватил меч. Клинок вспыхнул во мраке светло-голубым огнем. Скафлок на всем скаку врубился в гущу вражьего отряда и успел разбить шлем и череп одного тролля и снести голову с плеч второго, прежде чем враги поняли, что приключилось. Наконец, один тролль попытался слева ударить его палицей, а другой справа секирой. Скафлок, управляя конем без уздечки, одними коленями отразил удар палец и щитом. Его меч обрушился на второго тролля, рассек рукоять секиры и грудь врага. Затем, махнув мечом еще раз, Скафлок развалил тролля, напавшего слева, от плеча до пояса. Его страшный конь стал на дыбы и ударом копыта размозжил череп пятому. Последний, оставшийся в живых, с криком пустился бежать. Меч, сверкнув точно молния вонзился ему в спину и вышел из груди. Скафлок поехал дальше, разыскивать осажденного короля эльфов. Перед рассветом он устроился ненадолго поспать на берегу маленькой речки. Его разбудило шуршание листьев и слабая дрожь почвы. К нему подкрадывались два тролля. Скафлок вскочил на ноги и, не успев оглядеться, выхватил меч. Вражьи воины бросились на него. С одного удара он рассек первого врага вместе со щитом. Едва Скафлок снова занес окровавленный меч, как второй воин, не успев остановиться, сам налетел на него. От этого удара Скафлок едва устоял на ногах и еще раз убедился в той неземной силе, которая заключена в его мече. «Это только начало», — сказал он. главная потеха впереди». Он скакал целый день, а около полудня наткнулся на пещеру, в которой спало несколько троллей. Он убил их. Съел их припасы. Его не заботило, что за собой наставляет кровавый след из вражеских трупов, по которым его могут выследить. Пусть их выслеживают.